Глава 17. Инициатива Абакли. Томас Шейн. В ресторане тихо играла приятная минорная мелодия. Расторопные официанты уже принесли горячее блюдо. Повара этого заведения были мастерами своего дела. Я много чего пробовал в их меню и всегда наслаждался пищей, смакуя новые вкусы, сочетание специй или нежность сочных мясных стейков. Но сегодня я едва ли мог отличить рыбу от птицы. Все мое внимание было обращено только на Элис. Моя девочка сначала была довольно зажатой, но вскоре расслабилась и поддалась обаянию и общительности моих льорских друзей. Из двух десятков гуманоидных рас, с которыми наш молодой мир познакомился за время освоения рубежей нашей галактики, лично мне лиорцы показались наиболее приятными и открытыми. Мы значительно отличались внешне, хоть и считались совместимыми и даже взаимно привлекательными видами. Пусть те же драгосы, которые пытались завоевать нас и сделать своей колонией, Физически были почти неотличимы от людей, но их менталитет и культура настолько разнились с нашими, что прийти к взаимопониманию нам так и не удалось. С представителями остальных разумных рас мы только учились общаться и взаимодействовать. «Том, объясни мне, ты уже похитил свою самочку у соперника или еще нет?» Обращаясь ко мне на Леорском, уточнила Бакли. «Можно и так сказать. По нашим медийным каналам уже распространилась информация о наших целесоотношениях, А почему ты об этом спросил?» На том же языке поинтересовался я. «Хм, как бы тебе помягче это сказать, мой глупый земной брат?» «Дело в том, что нашим самцам совершенно безразличны ваши условности и человеческие сложности». На сладкой юной самочке нет твоего аромата. А это значит, что наши самцы ее сочтут свободной. А еще на Лёре сейчас гостит многочисленное посольство драгосов, среди которых всегда полно мужчин. Эти из чистого принципа постараются отбить у тебя девушку. Я бы на твоем месте поспешил с ухаживаниями, Том предупредил меня о Акли. «О чем вы там шепчетесь?» Прищурив ясные голубые глаза, игриво спросила у нас Элис. «Я говорил своему другу Тому о том, как ему повезло с такой красавицей и невестой. Я бы на его месте не тратил время на еду, а как можно скорее заявил бы на тебя права и назвал своей» пока кто-нибудь его не опередил, — вместо меня ответил Леорец. Его младший брат оманул, согласно закивал головой, поддерживая слова старшего родственника. — Ну, у нас не принято так спешить с регистрацией брака. Решив, что Абакли пошутил, со смехом ответила Элис. — Ты сомневаешься в Томасе, Элис? — Напрасно. Он сильный самец. «И сможет обеспечить и защитить свою семью». С Леорской прямотой решил поддержать меня, молодой Аманул. «А чего тянуть? Пожалуй, послы правы. Прямо сейчас и поедем в мэрию. Ты согласна, Лиса?» Осторожно спросил я и затаил дыхание в ожидании ответа. «Если девушка категорически откажется, то всегда можно обыграть случившееся как неудачную шутку». «А вот если согласиться, то...» «Но это же так не делается. Мы должны подать заявку примерно за месяц. Потом в назначенное время нас распишут», — возразила Элис. «Каких только глупостей не придумают человеческие мужчины, чтобы не брать на себя обязательств. Хорошо, что наш друг Томас не такой. Повезло тебе, самочка». Сейчас Том быстро решит все бюрократические вопросы, и уже через час ты будешь Элис Шейн, заявил довольный собой Абакли. Ты же не подведешь? Не уверен, что наш шарат станет сотрудничать с самцом, который никак не может решиться на обязательства перед женщиной с максимально серьезным выражением лица обратился уже ко мне хитрый Леорец. «Конечно, я справлюсь. Элис, что скажешь? Ты согласна стать моей женой прямо сейчас?» — спросил я у моей милой невесты, которая выглядела растерянной, коварством милых и пушистых леорцев. «Да?» — как-то вопросительно пискнула девушка. «Ну, раз с этим мы определились, то так и быть. Окажу вам честь и лично стану свидетелем на вашей церемонии». Сделал нам одолжение Абакли, а я прилагал все усилия, чтобы просто не рассмеяться. «Даже не знаю, как вас благодарить, посол». Немного хрипло от сдерживаемого смеха сказал я. «Я знаю. Назовете первенца в честь меня», — гордо выпрямил грудь Леорец. «Первенца? А ли Шейн? Ха-ха!» Совершенно ошалевшим видом просипела Лиса. Абсурдность происходящего зашкаливала, но я упорно не желал терять этот шанс, чтобы поскорее сделать Элис своей супругой. «Думаю, посол не обидится, если нашего сына мы назовем Эбигейлом. Это земная версия имени Абакли». Убийственно серьезно сказал я. «Так уж и быть. Вы только не затягиваете с потомством». «Ну что, у тебя все готово? Летим в эту вашу Марию». Милостиво одобрил мое предложение Леорец. «Марию», — поправила посла Лиса. На что мой друг только кивнул. «Летим», — согласился я, отправляя несколько сообщений своим друзьям и знакомым, которые помогут провернуть этот безумный трюк.